Глава одиннадцатая. напряженно вглядывалась в снежную круговерть, скрывавшую от глаз очертания леса и всадников. Ветер тоже набирал силу и с завыванием хлестал по обтянутой темным холстом повозке. Погода была явно нелетной. Арчи пусть и фамильярно, но ведь с крыльями. Куда он смылся в такой буран? Минуты текли мучительно долго. Я уже вся извелась, когда внутрь в з г л я н у л Рэм. Его сильный голос перекрыл шум ветра. «Вылезай, приехали!» «Куда?» Пока я пробиралась к выходу, воин молчал, отряхивая мокрый снег с доспехов. «Где мы?» Я все же надеялась получить ответ на этот простой вопрос. «В ущелье слез. Ждем подхода основных войск». Рэм быстро снял меня с повозки и поставил на землю. «Пошли!» И махнул рукой куда-то в сторону. «А как же?» Я завертел головой в поисках х Арчи. Но, увы, не видела даже его тени. Сквозь пелену снега проступали силуэты высоких скал, очертания которых казались голубоватыми. Может, поэтому ущелье заслужило такое название. Но стоять на месте и рассуждать было некогда. Пришлось, выставив руки вперед и хоть как-то закрывшись от летящих в лицо снежных хлопьев, тащиться за своим провожатым. Голос Рэма тонул в шуме ветра, который жестко хлестал меня по лицу. Выбившиеся из-под воротника плаща волосы на мгновение закрыли обзор. Не прошло и минуты, а я уже задыхалась, жадно хватая ртом ледяной воздух. А потом моя нога провалилась в глубокий снег. г а Я невольно вскрикнула и замерла на месте, жмурясь и прислушиваясь к своим ощущениям. Мужчина почти в то же мгновение оказался рядом. «Идти можешь?» Его голос трудом прорвался сквозь завывание бури. «Да». Уверенно ответила я и решительно сжала кулаки. «Пора уже взять тебя в руки и привыкать к обстановке». Рэм двигался быстро. Стиснув зубы, я старалась не отставать. Не прошло и нескольких минут, как порывы ветра прекратились, а в нос ударил запах сухого дерева и еще чего-то приятного, напоминавшего ладан. Я откинула волосы с лица и удивленно переступила с ноги на ногу. «Перед нами раскинулся огромный грот». стены которого светились голубым. По периметру стояли многочисленные палатки. Те, что располагались ближе к выходу, были слегка припорушены снегом. Над некоторыми из труб поднимался небольшой дымок, источавший приятный аромат. «Твой шатер вон тот слева!» Воин указал в сторону ближайшей темно-красной палатки и легонько подтолкнул меня в ее сторону. «Еду принесут позже». Я сделала несколько шагов и развернулась, неожиданно вспомнив о скрипке. А моя ноша — предмет, который я несла из крепости. Бесстрастное выражение на суровом лице мужчины сменилось гримасой холодной подозрительности. Прежде чем отвернуться, он неопределенно махнул рукой, мол, потом, и зашагал к выходу из грота. Внутри меня все опустилось. Изъяли, значит. Ну что ж, можно попрощаться с надеждой вернуться на землю. Я сидела в палатке, потягивая горький чай и уплетая румяную слоеную лепешку. Угощение принес все тот же немногословный Рэм. Фамильяр так и не появился. Но как бы мне н и хотелось вылезти из своего укрытия и отправиться на его поиски, вряд ли бы это удалось. У входа в палатку постоянно кто-то дежурил. в о и н ы сменяли друг друга, до слуха доносились их приглушенные голоса. Однако единственное, что удалось понять, подходят войска рихта, которые понесли большие потери. Внутри палатки было тепло. Вот только расслабиться никак не удавалось. По-прежнему сковывала неопределенность и беспокойство за свою судьбу и за Арчи, который был единственным звеном, связывающим меня с потерянной земной жизнью. Перед глазами проносились картины пережитого. Похороны Дианы, хижина старой ведьмы, чуть не продавшей меня в рабство, мрачной красоты подземелья, крепость Легурсу и, конечно же, волшебные поцелуи Мариуса, вызывавшие в душе целый шквал эмоций. Но во всем есть свои плюсы. Теперь я не только понимала местную речь, но и могла видеть без очков, не об этом ли мечтала с детства. То ли в чай было добавлено снотворное, то ли тепло так подействовало, но тело все же постепенно расслабилось. Руки и ноги налились тяжестью, начали с л и п а т ь с я отяжелевшие веки. Белая пушистая шкура выглядела так заманчиво и уютно, что не в силах противиться искушению, я свернулась на ней калачиком. Надеюсь, ничего не случится, если я ненадолго прикрою глаза. Всего минут пять-десять. о н плеснул под сомкнутые веки, и я погрузилась в теплую дрему. Мне снились люди. Высокие мужчины и женщины в длинных светлых одеяниях. У них были белоснежные лица, которые можно назвать прекрасными. Больше всего поражали глаза. Большие, темные и глубокие. Однако в их неестественном спокойствии сквозило какое-то леденящее душу отчуждение. Меня начинало сковывать смутное беспокойство, и я все пристальнее и пристальнее вглядывалась в незнакомые лики. Однако, прежде чем успела понять, кого вижу перед собой, меня разбудил звук горна, то ли трубившего боевую тревогу, то ли извещавшего о подходе войск. В любом случае, он очень жестко вернул сознание в реальность. Прошло еще не больше получаса, и лагерь наполнился стонами раненых и топотом ног. Мой часовой оставил пост. По всей видимости, бросился помогать остальным. Я немного подождала и высунулась наружу. Теперь палаток стало намного больше. Появились большие шатры, возле которых сновали воины. Когда на плечо приземлился Арчи, у меня уже голова шла к р у г о м Еще немного, и огромный грот окажется целиком заполненным. «Ты где пропадал?» Набросилась я на фамильяра. «Тише, Мира!» От этого его «тише» мне только захотелось кричать громче. «Ты что натворил?» Воскликнула я, покрываясь холодным потом. Но попугай остался возмутительно спокойным. «Идем, я нашел скрипку!» Проскрежетал на ухо этот невозможный птиц. «Где она?» «Недалеко, в третьей палатке. Торопись, там сейчас никого!» Я решительно выскользнула наружу. «Арчи прав. Медлить нельзя. Возможно, с ее помощью удастся открыть портал домой». «Держись ближе к стене. Вот так!» Пробормотал попугая, указывая путь. Воины сновали в основном в центре грота. У старых палаток было тихо. Во всеобщей суматохе на меня не обращали внимания. По крайней мере, хотелось на это надеяться. «Сюда!» Арчи махнул крылом в сторону неприметной серой палатки, по размеру ничем не отличавшейся от моей. Я сделала глубокий вдох и, приоткрыв полок, тенью скользнула внутрь. Арчи слетел с моего плеча и приземлился в правом углу. «Вот она!» Скрипка Страдивари лежала на небольшом возвышении из шкур, а чуть поодаль в углу г р о м о з и л и с ь чьи-то доспехи и диковинного вида оружия. Под ногами на полу росупью валялись мерцающие кристаллы необычной формы и нечто, похожее на курительные трубки. Разглядывать я не стала, стараясь ни на что не наступить, прокралась за своим сокровищем, которое тоже светилось в полутьме. «Скорее!» — подгонял меня попугай. «Это палатка с вражескими трофеями!» Его бормотание оборвалось, когда позади прозвенел чей-то женский голос. «Не двигайся!» Вздрогнув, я обернулась и от удивления застыла на месте. Преграждая выход, возле меня стояла удивительной красоты женщина, одетая в синие доспехи. И сине-черные волосы ее блестели. ф и г у р о й незнакомка напоминала гибкую пантеру. Она грациозно наклонилась, поднимая продолговатый предмет — кристалл голубого цвета — и направила его в мою сторону. «Лихсе!» «Ничего не произошло», — я непонимающе развела руками. «Простите, шпионка, значит?» Выражение, напоминавшее звериный оскал, на миг исказило правильные черты лица вошедшей. Ко мне вернулся д о р речи. «Ничего подобного! Это всего лишь моя скрипка!» «Ах!» Незнакомка сделала резкий выпад рукой, и мои запястья захлестнули тугие верёвки. «Что вы делаете?» Она, не отвечая, дёрнула за путы, отчего я чуть не упала. «Прекратите!» «А ну, двигай за мной!» Незнакомка развернулась и потащила меня следом, словно какую-то собачонку. Я тщетно пыталась высвободиться, но при каждой попытке путы въедались в кожу. «Отпустите!» «Не пытайся, это магия!» Прошелестела она духом. д Арчи практически бесшумно летел рядом. «Она ведет тебя к начальнику. Скажешь ему следующее. Ты попала в лапы к работорговцам. Что до этого было, помнишь плохо. Потому что они пытались с тереть тебе память. А если спросят про скрипку, скажешь...» «В этот момент я запнулась о какой-то камень и растянулась на земле, больно приложившись коленкой». Веревки снова натянулись, заставив в скрикнуть от боли. «Ах ты, маленькая дрянь! А ну, поднимайся!» «Йола, что ты творишь?» Этот голос принадлежал Мариусу. Сильные руки обняли меня за плечи и поднялись земли. В тот же миг обвивавшие запястье путы упали на землю. «Она залезла в шатер с трофеями!» – воскликнула женщина. «Я веду ее к рихту на допрос». Я не видела отражения лица Мариуса, но голос у него был полон отчуждения. Это не срочно, а Рихт занят на совете. Нет, срочно! Я не могу прочитать ее мысли. Она что-то скрывает. Мои плечи поникли. Это прозвучало, как приговор. Местная инквизиторша не успокоится, пока не вытрясет из меня всю правду. Я всего лишь хотела взять то, что принадлежит мне. Молчи! Прошипела Иола, злобно сверкнув Яростным взглядом практически черных глаз «Мариус, она опасна!» «Хорошо» Сдался блондин и после небольшой паузы добавил «Мы пойдем вместе, Пора кое в чем разобраться» Краем глаза я заметила, Как к нему подбежал один из воинов-коротышек И Мариус что-то тихо тому прошептал «Сейчас мне как никогда Нужен был совет Арчи, Но того и след простыл, Фамильяр словно испарился «Вот предатель!» Холодный острый взгляд инквизиторши обжигал, пронизывая насквозь. ь п р и д ё т с я вывернуть ее мозги наизнанку!» «Чьи мозги? Мои?» После этих слов стало по-настоящему страшно. Я представить не могла, что будет на допросе. «Веди нас!» – коротко произнесла Иола, обращаясь к Мариусу. Мы быстрым шагом двигались мимо шатров, углубляясь все дальше в грот. Отовсюду доносились стоны раненых, которые их тащили на носилках – Но я не успевала их рассмотреть. Не было времени крутить головой по сторонам. Ноги подкашивались от страха. Еще немного, и станет известно, откуда я прибыла. И тогда, возможно, меня отправят на костер. Или придумают что-то похуже. Это же средневековье. Остановились перед крупным шатром. Мрачные воины в серебристых доспехах раступились, пропуская нас. Внутри он оказался разбит на несколько помещений. Мариус махнул рукой, указывая налево. «Ждите нас там!» Иола молча толкнула передо мной дверь.